Глава 6. Утро в особняке олигарха Власова начинается не с кофе. У прислуги так точно. Персоналу некогда присесть, чтобы хоть немного дух перевести. Девушки, работающие прислугой, уже с пяти утра на ногах. У них четкий приказ – выдрать дом до блеска, накрыть на стол до пробуждения хозяина. «Мне так повезло получить эту работу. Да хоть какую!» Здесь раз в пять лучше, чем в общежитии, раз в десять, чем в детдоме. Меня поселили в одну комнату с поварихой Варварой, которая, как мне показалось по выражению ее пухлого лица, не обрадовалась моему появлению и устроила мне дедовщину. Вставая лентяйка боко, с меня рывком очень грубо срывают одеяло. В лицо летят какие-то вещи, яркий свет слепит глаза. Буквально подскакиваю на кровати, пугаясь резкого тона, и не понимая, что происходит. «Ядрит, мадрит, а хилая какая! Кожа да кости! рыжишься здесь на раз-два, не успеешь сказать первая зарплата!» За окном еще темень. Здесь в маленькой комнатушке с двумя кроватями и двумя шкафами уже горит свет, кипит жизнь. «Заправь мою кровать!» – звучит наглый командирский тон. Передо мной, уперев руки в бока, стоит рыжая, толстая женщина в белой форме. Поварской китель на ней трещит по швам и слишком обтягивает ее тучное тело. На боках выпирают по три ряда складок. Лицо женщины похоже на свиной рыльце. Когда она кричит, периодически с ее тонких губ срывается что-то, напоминающее поросячьи похрюкивание из-за своего маленького сплюснутого носа. «Не думай, что раз живешь во дворце, то тебе повезло!» топает слоновой ногой она. «У нас здесь пашут, как во время Второй мировой советский народ!» «Живо умылась? Переоделась? И за работу! У тебя пять минут!» Я ни в коем случае не спорю, поскольку дала обещание тете вести себя тише воды ниже травы. Подхватив вещи, направляясь в сторону санузла. «На! Туфли не забудь!» – бросила в меня чем-то следом. «Вот Рита удружила! Проблем мне перед отпуском подкинула! Теперь возись, как будто дел своих нет! На кухне вечный оттворится. Так я еще и нянькой должна заделаться. Возмутительно! Ты хоть красавица тряпку умеешь в руках держать? Умею, я много чего умею, я Дедомовская, самостоятельная. Где мне только не приходилось работать, на каких грязных работах, так что зря она меня белоручкой называет. Толстуха ничего не ответила. Язык прикусила и, топая как слон, вышла из комнаты, грохнув дверью. Я надела форму горнишной, заплела волосы в косу, глянув на себя в зеркало. Что ж, сейчас я выгляжу неплохо. Форма оказалась немного большевата, а вот туфли, балетки на небольшом каблуке, наоборот натирают. Вчера вечером я впервые за несколько месяцев сытно поела. Такой вкуснятиной не ела никогда, как в ресторане побывала. Рите удалось взять еды с барского стола. Она не украла, а договорилась. Каким образом? Не признается. Взгляд постоянно отводит и не желает общаться. Из-за этого я чувствую себя виноватой. После самого невероятного в моей жизни ужина я приняла душ и легла спать. Мои волосы после шампуня пахли цветами, были мягкими и шелковистыми. Я почувствовала себя намного лучше после того, как искупалась и юркнула в мягкую кровать, пахнущую чистым бельем. Повариха пришла в комнату поздним вечером. Она чем-то невежественно громыхала и бубнила что-то себе под нос. Я помню это мельком потому что быстро отключилась и так сильно устала, что, если бы рядом взорвалась бомба, я бы и ее не услышала. А еще ночью мне снова и снова снился мой горячий незнакомец. Рита выдала мне инвентарь для прислуги в виде тележки, заполненной разным бытовым барахлом, попросила начать с влажной уборки, затем натереть специальным средством для дерева мебель. Когда я впервые вошла в особняк Власова, у меня ноги подкосились. Внутри он представлял из себя музей. С вещами обращайся очень осторожно. Одна ваза из редкого французского фарфора может стоить дороже твоей жизни. Поняла? Объяснила мне жестами тетя. Поняла. Хвостом тут ни перед кем не верти. На голову косынку надень. Оль, на коса у тебя хороша. Тетя поймала пальцами мою косу, с огнем в глазах на нее посмотрела. Не понравится госпоже Власовой, отрезать прикажет. Я быстро повязала на голову белую косынку. Ужас какой! Счастье, что она часто за границей пропадает, любит путешествовать. Сейчас тоже зависает в очередном турне. Спасибо, мне стало легче. Ты должна быть опрятной, но не пытайся прихорашиваться. Змеи местные на тот свет и жить могут. Никогда не смотри в глаза Власовым, не показывай им свою красоту, особенно мужчинам. Они таких молоденьких дурочек на раз-два щелкают. Пользуются, сердца разбивают и выбрасывают, как в мусор на свалку. Я сглотнула. По спине пробежал холодок. Что, напугала? Хочешь обратно на вокзал? Нет, я справлюсь. Тетя подошла ко мне и внезапно обняла: Я не хочу, чтобы с тобой что-то нехорошее случилось. Обещай, что будешь тише мыши. Будешь работать, когда хозяина рядом не будет. Не мельтешить перед его глазами. Я правда не хочу, чтобы он положил на тебя глаз. «Обещаю». Тетя вздыхает. «Наверное, все же зря я тебя сюда позвала. Это был спонтанный поступок пойти к главному, и...» Она вдруг сделала паузу, побледнела. «Замолвить за тебя слово». «Нет, мои предыдущие работы были в разы хуже, поверь. Я работала в баре уборщицей. Во время потасовки меня едва не пырнули ножом, только слегка поцарапали, я чудом успела увернуться». «Ладно, Поле, тогда иди работай. Хотя бы временно. Пока не подыщем для тебя что-то другое. Безопасное». «Безопасное?» «Что она имела в виду?» «Неужели в доме Власова действительно хуже, чем в том замызганном байкерском баре, в котором на меня за вечер два раза напали? Первый рабочий день идет неплохо. Я хорошо справляюсь с поставленными целями. Мебель блестит, на окружающих предметах не пылинки. Я пока только...» С холлом справилась, и с гостиной. Впереди еще куча дел, потому что комнат здесь не счесть. Вообще можно запутаться в коридорах современного замка. С первого раза, где что находится, запомнить невозможно. Холл вообще как музей. Здесь высоченные потолки, а под ними хрустальные люстры. Белая широкая лестница, застеленная красным ковром, царская фурнитура из натуральной кожи и редких сортов дерева. Резные часы в самом центре. «Да чего же богатый, раритетный интерьер? Вкус у чиновника нескромный. Страшно к вещам прикасаться, когда вытираешь пыль, потому что ты понимаешь, что они стоят дороже твоей жизни». Я уже немного успела познакомиться с другими девушками. Они отнеслись ко мне нейтрально. Как я поняла из-за того, что у них большая текучка, новые лица в коллективе персонала – обычное дело. По телу пробежал опасный холодок. Тетя говорила со мной такими загадками, таким нагнетающим тоном, как говорят в фильме ужасов. Может, поэтому отток прислуги неспроста. Неужели тут обращаются с персоналом, как в жутком средневековье? А это вообще законно в наше время? Перестань, поле хватит себя накручивать. По крайней мере, девочки хоть и безрадостными выглядели на лицо, но ни о чем таком не говорили. Ни синяков, ни садин на лице, руках. Я не увидела. Поменьше нужно было книг читать в детстве и юности, а я этим грешила. Через дорогу от детского дома была библиотека, мне разрешали ее посещать. Мне кажется, я прочитала там все книги до единой, а некоторые по второму, даже по третьему разу, самые любимые. Я протирала картину под лестницей, как вдруг увидела объемную тень. Кто-то спустился по лестнице, направляясь в сторону обеденной залы. Шаги были важными, неторопливыми, а воздух напитался шлейфом мужских духов тяжелых игристых. У меня в миг закружилась голова, быстро спряталась за лестницей, потому что догадалась, что это может быть власов, собственной персоной. Он благополучно прошел мимо меня и скрылся в дверях обеденной залы. Закончив здесь я направилась в другие комнаты. Спустя минут двадцать примерно вернулась за тележкой, которую оставила под лестницей, как вдруг услышала галдеж девушек прислужниц. выглянула из-за угла, увидев небольшую группу девушек в такой же форме, как у меня, столпившуюся возле дверей обеденной залы. Они о чем-то яро спорили. У кого-то были красные лица, у кого-то белее бумаги. Направилась к ним, чтобы полюбопытствовать. В чем дело? «Что такое?» «Ты чего вся трясешься?» Паникует высокая брюнетка, приобняв свою подругу, рыжеволосую, хрупкую девушку, примерно моего возраста. «Да там этот...» «Явился вчера сынок хозяйский...» «Урод самый настоящий! То слишком горячее блюдо подали, то холодное, то не соленое ему, то не острое, то тарелка недостаточно красивая, то ложка золотая недостаточно блестит», подхватили другие коллеги по несчастью. «Да уж точно, еще один царек на наши головы свалился, давно его здесь не видели». Из Европы пожаловала его святейшество. Брюнетка присела в реверансе. Слышала, только учебу закончил, притащил очередной красный диплом, чтобы перед папенькой похвастаться. Сколько там у его святейшества уже дипломов? Ой, больно мне это надо. Это шпанты богатых. Сначала университет в Эмиратах закончил, потом Стэнфорд, и вот Кембридж, я так полагаю. При том, что уже успешно управляет заграничным филиалом нефтяной компании, которым ему отец дал поиграться. А я вообще слышала, что Владимир в 10 лет школу закончил, В двенадцать в МГУ поступил, потом уже по заграницам. Не верю в то, что слышу. Он что, вундеркиндом был? Что это там за персона такая важная, которую они обсуждают? Ага, представляете, к нему с года уже начали на вы обращаться няньки и преподаватели. Вот смехота. Владимир Николаевич, на горшок не желаете сходить? Покривлялась служанка. Ха, не поймешь этих богатых, двинутые какие-то. «Ты сумасшедшая!» «Потише, говори, услышат, язык отрежут!» Девчонка быстро рот ладошкой накрыла. «Здравствуйте! Что случилось?» Решила подойти к воркушкам ближе. «О, и тебе привет, новенькая!» «Да вот самка хозяйского обсуждаем, который вернулся из-за границы на днях!» «Демон он невыносимый, ирод бездушный!» «Тошнит уже всех от его высокомерия!» «Бывают же люди! Слушай!» Надеюсь, очень скоро опять в свой Лондон свалит или в Абу-Даби, где он там новый бизнес промышляет. А то мы для него не люди, а рабы без чувств. Скот бездушный. Хватит уже трындеть. Монстр ждет. Решайте же, кто пойдет. Быстрее. Запаниковала одна из служанок. Мне показалось, она сейчас упадет в обморок. Голова разболелась от их шума. Я поняла, что этот конфликт никогда не закончится. Девушки так и не решили, кто подаст цинку Власова блюда. Передавали его из рук в руки, как пиликающую бомбу с таймером, а до взрыва осталось 10 секунд. «Не пойду, я уже была там, в том пекле. Очередь Кати!» «Он меня вообще не выносит из-за моей короткой стрижки!» Мальчиком обзывает, сказал, уволит, если еще раз на глаза попадусь. «А я для него слишком толстая, видите ли? Его бесят полные люди!» «Хватит, девушки!» Я не выдержала, выхватив поднос. «Иначе они доспорятся, что опрокинут. Тогда влетит всем. Успокойтесь. Я я пойду». Повисла пауза. Судя по лицам, они восхитились моей смелостью, пропуская вперед. Взяв поднос, поправив на себе косынку, я толкнула дверь обеденной залы и вошла. «Ну, посмотрим, что там у нас за царек такой».